Глава девятая. Пробуждение стало тяжелым моментом для обоих. Противоречивые сомнения навалились горой, погребая под собой все восторги и радости прошедшей ночи. Чувство стыда разъедало мне душу, заставляя думать о себе только худшее. Роденец и вовсе прятал взгляд, избегая смотреть мне в глаза. Он только что разбудил меня, сообразив, что скоро придет наше время преодолевать ворота. «И куда мы попадем? решилась я хоть что-то спросить хотелось поговорить совсем о другом, как-то объясниться, но мужчина ничего не спрашивал, а навязываться первым мне было неудобно. В темноте все было как-то проще. На спутник космическую стоянку возле моей родной планеты. Как мне показалось, с охотой отозвался мужчина. Он тоже с облегчением готов был поддержать разговор на любую отвлеченную тему. Получается, подгоняемый стыдом ухватилась я за новость. Там сразу космические звездолеты будут. И я смогу отправиться домой?» Родонец резко замер, не донеся до своей торбы какой-то сверток. «Да?» На этот раз я решила добиться ответа. «Возможно». Как-то без энтузиазма подтвердил он возможность реализации моего только что зародившегося плана. Но я планировал брата попросить отвезти. Он капитан Большого звездолета, Поэтому предпочтительнее дождаться его появления, чем отправляться неизвестно с кем. В его словах был резон. И я согласно кивнула. Мой спутник сразу приободрился, даже решил развить тему. Неужели не интересно посмотреть наш мир? Вот это был очень сложный вопрос. Конечно, мне было интересно. Вот только имелось одно «но». Кто мне его покажет? В одиночестве знакомиться с чужой цивилизацией не самая заманчивая перспектива. Ароденец? Он мне даже представиться не посчитал нужным, так что помимо вчерашней вспышки страсти, Нас ничего не связывает». С ощущением тяжести на душе принялась собираться в дальнейший путь. Пока я облачалась в защитный костюм, мужчина как-то напряженно мялся рядом. «Мне бы хотелось рассказать вам о причинах». Наконец решился заговорить он, но я решительно перебила. «Нет, пожалуйста, не надо. Мне трудно об этом слушать. Сейчас его рассуждения о нелепости того, что произошло вчера, меня бы совсем добили». И так на душе остыло ощущение какой-то безнадежности. Роденец отвернулся. Молча подхватил свою торбу, натянул мягкий шлем и сразу опустил на лицо маску. Потом характерными для себя, по моим наблюдениям, порывистыми движениями принялся проверять, как я надела свою защиту. Удостоверившись в моей безопасности, сдвинул в сторону входную дверь. Вчерашний коридор лабиринта встретил нас привычным полумраком и компанией, Невдалеке явно тоже, только покинув место ночевки, стояла группа из семи роденцев. Я восприняла их появление с облегчением. Гнетущая атмосфера, установившаяся между мной и моим спутником, подавляла. Нас тоже заметили, приветливо помахали в знак приветствия и махнули рукой вправо. «Пора», — сухо проинформировал меня роденец. Удивительно, но воротами, о которых я уже навоображала себе не весь чего, оказалась такая же дверь, как и та, что вела в наш... Двухместный отсек. Ее также сдвинули в сторону, начертив какие-то знаки на внешней поверхности, и исчезали за ней все, просто перешагнув порог. Мы отправлялись последними. «Мария, не бойтесь», — наставлял меня Роденет, «стоило нам остаться в тоннеле лабиринта вдвоем. «Закройте глаза. Как откроете, сделайте шаг в сторону и ждите меня. Ничего не делайте, просто ждите». Уф, решившись, я глубоко вздохнула и шагнула за порог. Открывала глаза затаённым трепетом. Что же тут, по другую сторону мира? Увы, миру видеть не удалось. Меня явно переместило в какое-то гигантское помещение, схожее с ангаром. Под огромным куполом находилось множество небольших летательных аппаратов. Я на автопилоте отступила в сторону. Тут специально надстроили крышу. Раздался в моем шлеме голос, появившегося рядом Роденса. На спутнике неблагоприятный климат, постоянные ливни и сильнейшие грозы. Поэтому гораздо удобнее, переместившись, сразу пересесть в модульный аппарат и отправиться на жилую планету. Можете снимать шлем и защитный костюм, тут нет радиации. И воздух искусственный. Я немедленно стянула с головы упомянутую деталь облачения. Группа, что уходила перед нами, уже усаживалась в один из летательных аппаратов, стоящих невдалеке. А рядом с ними, судя по жестикуляции, о чем то беседуя, стоял мужчина в одежде, которым мне видеть еще не доводилось. Пурпурного цвета эластичный комбинезон, облегающий крупное тело и перевитый чем-то похожим на металлические ленты. Самой примечательной деталью было наличие на темноволосой голове небольшой шапочки, имевшей какой-то аналог козырька маски, что закрывал верхнюю часть лица наподобие очков. Когда незнакомец направился к нам, я поняла, что этот экран скрывает его глаза. А еще почувствовала, как каменным изваянием замер стоящий вплотную ко мне роденец. «Брат?» — потрясенно выдохнул он, едва мужчина почти бегом приблизился к нам. «Но «Ну, откуда ты здесь? Я думал, тебя отправили на груз миссии на ближайший жизненный цикл. Кау!» — с непередаваемой гаммой эмоций в голосе прошипел налетевший на моего спутника незнакомец, стискивая его в объятиях. Когда пришла весть об исчезновении звездолета, где ты служил, и твоем пленении, все бросил и вернулся. Намеревался сегодня отправляться на твои поиски. Чудо, что мы не разминулись. Мой корабль уже готов к отлету. Но что же с тобой случилось, и где остальной экипаж? Осознав, что передо мной тот самый капитан, что, вероятно, доставит меня домой, обрадовалась, ожидание не затянется. Но, услышав его последний вопрос, вдруг поняла. «Стоит моему спутнику рассказать о зверствах моих соплеменников, я предстану в глазах любого жителя галактики Арес монстром, диким и нецивилизованным чудовищем. Стыд и горечь затопили душу, голова сама опустилась вниз, а сердце переполнило ощущение одиночества. Я чужая тут, более того, вряд ли желанный гость. С правдой не поспоришь, тем более, когда полностью согласен с ней. Это судьба, и что капитан этот встретился так сразу — и что корабль готов к отлету, и что мира их не увидела. К лучшему, что все останется для меня тайной, укрытой где-то за пределами этого купола, недостижимой загадкой, как у мужчины, что спас меня. Мысли промелькнули в доле секунды, и, решившись, я вклинилась в разговор, обращаясь к своему спутнику. Сожалею, что вмешиваюсь, мне хотелось помешать Роденсу ответить брату. Но я верно поняла, именно этот корабль доставит меня домой, и что все уже готово к отлету. Это было верхом наглости, но мне отчаянно хотелось сбежать. Незнакомец резко обернулся ко мне, а вот мой спутник растерянно замер. Он молчал сверля меня странным взглядом абсолютно темных глаз. Вы обещали, совсем уже потеряно, тихо забормотала я. Кто это? И о каком твоем обещании идет речь? Незнакомец обратился к моему спутнику. Это жительница земной колонии, голос Роденса звучал взволнованно. «Она спасла мне жизнь, и я обещал ей помощь в возвращении домой». «Я спасла ему жизнь?» «Скорее уж наоборот», — потрясенно возразила в ответ. «Ваш брат спас меня». Незнакомец какое-то время переводил взгляд с меня на брата. Это заметно было по поворотам головы, прежде чем сообщил. «Что ж, обещание легко выполнимо. Мы отправимся, как только пожелаете. Через три, максимум пять дней будете дома». «Ого!» Это аренское гипертопливо действительно ценное изобретение, Слух же выдохнула с облегчением. Благодарю. Я готова хоть сейчас собирать в дорогу, мне нечего. И даже нетерпеливо шагнула ближе к капитану. Подождите. Импульсивно вскинув руку, мой спутник придержал меня на месте. Возможно, Мария, неужели вам не интересно побывать у нас в гостях, отдохнуть, осмотреться? Возможно, стоит немного задержаться. Роденец сосредоточенно вглядывался в моё лицо. Незнакомец отступил, очевидно, наблюдая за нами. «Чтобы потом ещё труднее было расстаться», — грустно подумала я. И так душу немногим не выворачивать наизнанку от чувства необъяснимой всепоглощающей тоски, угрожающей водопадом слёз. Я только ценой огромных усилий сохраняла спокойный вид. «Расстаться с этим мужчиной?» «Нет, не хочу». Ответ прозвучал грубо и поспешно, Но я была на пределе и решила не усугублять ситуацию. Вдруг вспомнилось, с чего все началось. У Раденса нет причин испытывать ко мне теплые чувства. Что ж, прошипел незнакомец, но снова был перебит моим спутником. Брат, оставь нас на время, дай возможность поговорить, категорично потребовал он. Сердце внутри тревожно сжалось. В последние дни совершенно истощили мою нервную систему, измотали, ожесточили и забрали веру в справедливость. Капитан, в фигуре которого мне тоже теперь виделось что-то напряженное, молча кивнув, отступил. «Мария, знаю, что боитесь меня, понимаю, что сам предупреждал об угрозе, что своими действиями вряд ли расположил вас к нашей расе, но надеюсь, что, объяснив вам свои мотивы, смогу хоть как-то сгладить эти впечатления». Я вскинула ладони, намереваясь его прервать, но Роденец упорно не позволял мне вмешиваться, шипя все громче. Уши чувствительно реагировали на эти изменения. «Да слушайте же меня. Мы очень похожи, Все, что вам внушили — ерунда. Нет ничего агрессивного или плотоядного в нашем поведении. Голод — это лишь естественная физиологическая реакция организма. Это потребность в энергии, жизненных ресурсах. В норме все гораздо безобиднее и проще. Я же просто был доведен до пограничного состояния. Оттого и прогонял вас, знал, к чему все может привести». «Я все понимаю. Всё же не сдержалась я, боясь даже представить, что можно переложить всю вину на роденца. И не виню вас, понимаю, что вам нужна была пища и что ваша раса способна насыщаться и таким способом, а рядом была лишь я. Так намеренно сделали. Я объясню вам. Подождите». Роденец схватил меня за руки, инстинктивно притягивая ближе. «Не в пище дело». «С нами. Да, я был истощен до предела. Но обычно кормление — это ритуал», изначально нацеленный на иное. Не знаю, как объяснить вам, чтобы не оттолкнуть еще больше. Кормилица — это не объект питания, это... Вы не сможете отпустить меня? Вдруг, испугавшись подобного варианта развития событий, в ужасе отшатнулась я. Что может быть более жуткой участью, чем невозможность отделаться от того, кто служит живым напоминанием о самых кошмарных днях твоей жизни? Дороденец возненавидит меня? «Понимаю, что вам очень тяжело находиться рядом со мной». Проигнорировав мой вопрос, мужчина уставился куда-то поверх моего плеча. «Что являюсь вашим ночным кошмаром, и что все случившееся накануне объясняется лишь благодарностью за помощь в побеге с той станции и шоком. Но прошу вас, посетите мир моей радужной планеты, увидьте все своими глазами, получите впечатление, не омраченные моим присутствием, поймите нас». «Не омраченные моим присутствием». Эта фраза пульсировала в сознании, лишь подтверждая мою догадку. «Я тут чужая, я никому тут не нужна». «Вы не можете отпустить меня?» Истоплённо выкрикнула я, зажимая уши руками, тряся головой, не желая больше ничего слышать. «Если да, я останусь. Я не имею права отказать тому, кто спас меня из ужасного плена. Но если нет, убегу прямо сейчас, чтобы никогда не вернуться и весь остаток жизни бороться с необъяснимой тягой к этому чужаку». «Мария» просительно протянул ко мне руки. «Подождите». «Нет, скажите мне, я требую. Я могу улететь или нет?» «Можете». Руки моего спутника безвольно упали, повиснув вдоль тела. Он отвернулся и как-то потерянно оглянулся вокруг. Склонившись, подобрал отброшенный в сторону мягкий шлем и надел на голову. Затем, не оборачиваясь, махнул мне рукой и двинулся к ожидавшему в стороне брату. Все меня следом я сглатывала душевшие меня слезы. Казалось, что мрачнее будущего не придумать. О Говарде не думала совсем, однозначно решив, что не желаю его даже видеть, что не приму выбор селекционной выборки. Останусь одна. Вслед за капитаном, которому мой спутник что-то сказал, мы загрузились в небольшой летательный аппарат. На нем в полном молчании добрались и до звездолета, находящегося где-то в глубине этого необъятного купола. Мне не хватило сил достойно проститься со своим спасителем когда он возле самого трапа, ведущего на корабль, шагнул ко мне с очевидным намерением что-то сказать, лишь шепнула слова благодарности и бегом устремилась внутрь. Боялась сорваться и повиснуть у него на шее, умоляя возможности остаться. Так и не оглянулась ни разу. А стоило мне остаться одной в каюте, куда меня молча проводил капитан, как упала на кровать и расплакалась. От жалости к себе и от обиды на судьбу. Я влюбилась в того, кто на меня смотреть не сможет» смотреть и вспоминать о самых больших унижениях в своей жизни.